Глава шестая. Джон Тернер. Вернулся домой и с удовольствием сел в глубокое кресло и расслабился. Передо мной в камине пылал огонь, потрескивали дрова, и этот умиротворенный звук уюта возвращал мне силы. Вытянул, обутые в сапоги, ноги. На несколько минут закрыл глаза. И тотчас я снова увидел перед собой очаровательную леди Чантервиль которая так бесстыдно, но волнующе встретила меня в одном полотенце. Распахнул глаза и опустил подбородок на кулак. Манжет шелковой рубашки пенился белым кружевом вокруг запястья. Пришел слуга, бесшумно ступая по ворсистому ковру, и молча поставил на столик подле меня стакан и графин с виски. Выверенным движением он наполнил бокал и удалился, низко поклонившись. Взял тяжелый бокал и пристально посмотрел на янтарную жидкость, в которой бликами отражались языки пламени. Прошло еще несколько минут, а я продолжал греть бокал в руке и смотреть на огонь. Все мои мысли занимала невозможно притягательная женщина, которая в очередной раз оказалась в неловкой ситуации. Пока я снова и снова прокручивал в голове разговор с Оливией Чантервиль, и заново вспоминал детали при обходе ее дома, я все больше убеждался, что она провела меня. Маленькая и ловкая авантюристка. Ход моих мыслей нарушил вошедший друг и мой фамильяр Перри, карликовый белый дракон. Несмотря на свои размеры, Перри был не больше северного волка, мой помощник в бою по силе и ловкости не уступал своим сородичам, уже исчезнувшим диким драконам которые когда-то покинули этот мир. Об их присутствии напоминали карликовые драконы, которые свидетельствовали, что гигантские мудрые ящеры — это не миф, и они действительно жили среди нас многие века назад. Перри, внешне похожий на ангела и доброго плюшевого зверька, мог вести в заблуждение любого своей милой мордочкой. Да только это был опасный зверь. Коварный и полностью преданной мне. «Джон, я чувствую твое смятение», — проговорил Перри клубком, устраиваясь в соседнем кресле. «День выдался тяжелый. «В целом день такой же, как и предыдущие. Сплошная рутина», — ответил своему другу. «Но что-то произошло», — настаивал Перри. «Поделись со мной». Вздохнул и посмотрел в синие глаза ангелоподобного дракона. «Леди Чантервиль. Этого хватило, чтобы Перри все понял». «Ты же поклялся сам себе, что больше не станешь с ней связываться, Джон?» — проговорил фамильяр недовольно. «Где ты ее встретил?» Хмыкнул и сделал глоток обжигающей, но так необходимой мне жидкости. «Я сам к ней пришел, ответил другу. «Похоже, ты еще более сумасшедший, чем я думал», — произнёс Перри после минутного молчания. Или тебе так нравится мучить тебя, Джон? Ты же едва выбросил ее из головы и кое-как заглушил боль в своём сердце. Как ты снова принялся за старое? Посмотри на меня, Инквизитор!» Перевел скептический взгляд с огня на Перри и вздернул бровь. «Она никогда тебя не любила, лишь играла твоими чувствами для достижения своей цели. Точнее, чтобы подобраться к твоему другу, которого больше нет. Она недостойна тебя, Джон». «Когда же ты это поймешь? Перри вздохнул и покачал головой, продолжая буравить меня пристальным взглядом своих ярко-синих и грустных глаз. «Больше не ищи с них встреч. Пусть живет своей жизнью без тебя». Я сидел с каменным лицом, словно резкие слова друга меня совершенно не задели. Но Перри был абсолютно прав. Я должен был передать дело Оливии своим помощникам. «Не по чину мне выписывать штрафы и напоминать о просроченных лицензиях?» «Да, не по чину, пока дело не касалось леди Чантервиль. Она ангел, она совершенство, она проклятая мерзавка. Меня и моего друга влюбила в себя, играла с нами и нашими чувствами. Несмотря на мое ухаживание, она выбрала его. И погубила. «Вспомни о своей гордости, в конце концов, и найди уже кого-нибудь себе. «Сколько можно в холостяках ходить?» — проворчал дракон. «Пэрри», — вздохнул я и отсалютовал ему своим бокалом. Потом сделал еще глоток и сказал, «Может, я и сумасшедший, но в таком случае это самое сладкое безумие, что я испытывал. Эти страдания мучают меня, но и доставляют радость». «Ты действительно безумен, Джон», — с рычанием сказал дракон и встрепенулся. Если не прекратишь свои издевательства над самим собой, то, клянусь, я перегрызу Оливии Чантервилле ее тонкое горлышко. Я уставился на Перри. Тот смотрел в ответ свирепо взглядом. Фамильяры по своей природе призваны оберегать своего партнера от различных бед, в том числе и душевных. Ты знаешь, что тогда я тебя никогда не прощу и разорву нашу связь, напомнил своему другу и помощнику о старом разговоре. «Я все помню и готов пожертвовать своей жизнью для твоего блага». Перри был непреклонен. «Нет, ты не причинишь, Олевичу Чандервиль, никакого вреда. Это приказ», — проговорил жестко, усилив свои слова магией. Шерсть Перри встала дыбом на несколько секунд. Он мотнул рогатой головой и склонил ее, демонстрируя покорность. «Она какая-то другая», — нарушил я долгое молчание. Смотрела сегодня на меня так, словно впервые увидела. И речь у нее не такая, как раньше. «Может, пара ведер холодной воды избавит тебя от разговоров и мыслей об этой змее и вернут на путь истины? спросил Перри. «Мне не нравится, что мой лучший друг и хозяин снова превратился во влюбленное жиле». Я весело хмыкнул, хотя понимал, насколько серьёзной считает сложившуюся ситуацию Перри. «Я в здравом рассудке, Перри» и могу заверить себя, что не собираюсь снова ухаживать за ней и демонстрировать открыто свои чувства. Прошлое осталось в прошлом. Но твоя боль так и не прошла, Джон. Пройдет, — сказал тихо. Все когда-нибудь проходит. Перри встал в кресле, грациозно потянулся, словно собирался прыгнуть, и снова улегся, устроившись удобней. Я... Тебе сейчас напомню твои слова, которые много лет назад ты говорил этой змеюке. Не нужно. Но Перри уже цитировал меня, смешно ломая голос. Ах, леди Чантервиль, она подобна прекрасному видению, несравненная. Ее красоте завидуют сами богини. Она ангел, посланный мне небом. Я поморщился, сам не мог поверить, что в юношестве говорил как поэт. «И не кривись, Джон, когда я впервые слышал твою речь о Боливии, то меня едва не стошнило. «Все мы совершаем ошибки, Перри». «Я не отрицаю этого факта, но твоя ошибка чересчур уж затянулась. Да еще на много лет. Говоришь, она посмотрела на тебя, будто впервые увидела? Так вот, что я тебе скажу. Она снова пытается тебя звонить в свои сети и использовать. Она пообещает тебе счастье, но ты снова в итоге получишь разочарование и пустоту. Ты же уже опытен, Джон». «Столько женщин мечтают стать леди Тернер, а ты продолжаешь грезить о коварной и хитрой бестии. Фу, уже!» Я пристально и серьезно посмотрел на друга и сказал, понизив голос. «Независимо от того, что ты о ней думаешь, Перри, я любил ее, думаю, что продолжаю любить, и одновременно я ненавижу и презираю ее. Но сегодня что-то необычное произошло». Не могу пока объяснить, но я чувствую в ней изменения. И они явно пошли ей на пользу. «Только не это!» Простонал дракон и прикрыл мордочку хвостом. «Я точно устрою ей веселую жизнь. Твои мысли теперь надолго будут забиты этой злодейкой?» «Во имя моего чистого чувства, что продолжает теплиться в моем сердце, прошу тебя, хватит говорить о ней в таком тоне. Хватит оскорблений, Перри, понял меня?» Я сам буду давать оценку о леди Оливии Чантервиль. «Тебе нужно съездить в столицу и использовать то приглашение на бал». Сменил тему Перри. «Там ты быстро освободишься от своего наваждения. Я рассмеялся и покачал головой. «А ты хитрец, Перри. Я знаю твою истинную причину, по которой ты желаешь оказаться в столице. Понравилась та милая драконица, которая живет на старой шляпной фабрике?» Пэрри сделал невозмутимое выражение на своей мордочке и дернул раздраженно хвостом, тем самым выдавая себя. «Последнюю твою поездку мне не удалось, как положено поухаживать за ней», проворчал дракон и добавил. «И вообще, пора уже спать, Джон. Завтра у тебя день прошений». «Не напоминай», простонал я и осушил бокал.